Глава пятьдесят третья. Шуица великого князя. Примечание. Шуица левая рука. Внизу на торгу шумели. Гора притихла. Киев ждал, как поступит княгиня. Болтали всякое. Слухи расползались по киевской земле и дальше. Убийство князя так или иначе задевало всех. В воздухе висела угроза. В народе по Игорю не плакали, но все равно боялись перемен, боялись усобицы, степников, рамеев. Земля без князя казалась голой. Дружина Игоря затворилась в детинце, точила мечи. Их тоже не любили. Поднимется вече, вспомнит старые обиды и задавит славных витязей, навалясь по сто на одного. Не хорошо было в Киеве, потому что никто ничего толком не знал, кроме самой княгини, сидевшей в своем городке Вышгороде, и больших бояр Асмунда и Свенальда. до свежеиспеченного сотника Сереги Духарева. Древляне объявились сами, как и предполагалось. На Серегин двор прибежал посыл. Древлянская лодья пристала у Боричева. Свеналь зовет. Духарев медлить не стал, вилял седлать коней, и кликнул с собой пару гридней, для почета, не для охраны. В Киеве сотника Сергея знали и даже можно сказать любили, как всякого героя, о котором официально объявлена герой. Благо и внешность у духрего подходящая: рост саженный, плечищие на двоих хватит, зубы ровные, но губах улыбка играет. Все правильно. Герою он должен быть счастливым, иначе какой из него образец для подражания? Серега и был счастливым. Какие могут быть сомнения? Бережно обнял жену, поцеловал нежно. Люблю тебя, маленькая. Сбежал с крыльца, легко вспрыгнул на тонконогого вороного жеребца. Господин, Артак, господин, будь осторожнее, берегись. Серега только усмехнулся, тронул воряжские светлые усы. «Пусть враги мои берегутся», — отозвался весело. Гридни тоже заухмылялись, расправили плечи. «Как верно», — Сотник сказал. «Господин», — Парс ухватился за стремя, — «послушай меня. Я вижу». Духрев согнал с лица улыбку, глянул сверху в темные и блестящие глаза Парса. «Верю», — произнес он негромко. «Что?» «Не знаю». Также в полголоса проговорил Артак. Зло тебя ищет. Я чую недобрые. Серега покосился на сладу. Жена все слышала, и тень страха легла на ее милое лицо. Я не боюсь зла, четко произнес Сергей. Но для тебя. Через четверть часа он снова был в седле. Но на этот раз под ним был не легконогий вороной. а верный пепел. А на плечах не рамейский бархат, а надежная сталь. Жарковато нынче в шлеме да в подкольчужнике, но можно потерпеть. Ради того, чтобы жена, ждущая его ребенка, не волновалась. А кто посмеет сказать, что Серега Духарев боится, пусть скажет. А мы повеселимся. Челядинцы отворили ворота, И сотник Серегеи, сопровождаемый полным десятком дружинников, выехал на мощенную прямую улицу. По левую руку от сотника понятка, цепкий взгляд, под рукой в притороченном к седлу саадаки хусарский лук с натянутой тетивой и тут же разноцветные оперения стрел. Звонкий тяжкий топот подков по мостовой, блеск солнца на гладкой стали, походный строй. по парно, стремя в стремя, идеальная выучка, что у коней, что у всадников. Для стороннего наблюдателя красота, для того, кто понимает, предупреждение. Даже и не думай, сунешься, умрешь. Киевские улочки почти пусты. Все, кто праздникен, сбежали к пристани, древлян встречать. Молодцам дружинникам даже обидно. Никто не восхищается, никто не жмется в страхе к заборам. Девок нет, даже и покрасоваться ни перед кем. Переняли их уже под самой стеной. Человек десять слаженно перемахнули через ограду и заступили путь. И еще столько же позади. Понятко выдернул лук, но остановился. Поглядел надухливо, вопросительно. Для полного десятка обученных бойцов разогнать пару дюжин разбойников плевое дело, но не этих. Ощетинив копья, из дыр закрытых нурманских шлемов глядела смерть. Справа городская стена, слева подворье какого-то купеческого братства, окованное медью ворота, забор в две сажени. Чтобы спрыгнуть с такого в полной броне и на ногах устоять, немалый навык нужен. Тринадцать впереди, двенадцать сзади. Щит к щиту, бороды: у кого светлые, у кого рыжие, у кого гуще по золото, у кого доспехи ценнее. Но с первого взгляда видно: матеоры. Один к одному, не поросята, вепры. «Стой!» – бросил Духарев, хотя его отряд уже и так остановился. Сказано на тот случай, если кто из лихих парней надумает кинуться в драку поперед батьки. «Ну?» – Серега двинул Эппла на полкорпуса вперед. «Что нужно?» Калиточка в богатых воротах открылась, и на улице шагнул еще один Нурман. В полном доспехе, со щитом. и толстая золотая цепь поверх панциря. Старый знакомый. «А я думал, боярин, что тебя древляне убили», — холодно проговорил Духарев. «Вместе с твоим князем». «Не повезло тебе, варяг», — процедил Скарпий. «Я живой, как видишь». «А я могу это исправить», — перебил Духарев, глядя на Нурмана с высоты седла. «Я не могу это исправить», — Он нисколько не сомневался в намерении к Скарпи. Ну, молодец, Парс. Кабы поехал Серега всего с парой молодых ребят, пришлось бы им кисло. Хотя, все равно кисло. Нурманов разов полтора побольше. И все сплошь битые волчары, потому как стоят, видно. Битые. У многих броня посечена, у одного вон на запястье тряпка черной от крови. Должно быть из тех, кого древляне не дорезали. Но,、ну, повторил Духреев, чего ты хочешь, Нурман? Скажи, не стесняйся. Ухожу я, сказал Скарпи, поглаживая рукоять меча. Ухожу из Киева. Хочу вот попрощаться с одним дерзким варягом. В прошлый-то раз и не поговорили толком. Что уходишь, это я верю. Подумал Духреев. Тут тебе не жить без Игоря. Слишком многим ты насолил жадный Нурман. А мне что делать? На узкой улочке верхами не очень ты и побьешься с таким противником. Да и больше их.、А、с другой стороны, время играет на меня. Донесет кто нашим, что сотника Серегея Нурманы переняли? Нет. На это надеяться нельзя. Не Свенольду, не Асмунду сейчас не до меня, у них послы древлянские. Если ударить смаху, может и удастся опрокинуть нурманский строй, а может и не удастся. Нурманские копья страшное оружие, очень эффективное. Не хотелось Сергею бежать, стыдно. Даже если сам уйдет, дружину на прорыве побьют в силу. Варяг Нурмана не слабее. Но их варягов только двое, понятка, да сам Серега. Остальные — молодые все, против лучших бойцов Скарпи в рукопашной. Эх, будь рядом хоть в устах, прорываться нельзя. Посекут. Биться — тоже посекут. Духарев взглянул на Скарпи. Боярин убитого князя ждал. Не просто ждал, наслаждался. Мысли Серегины как с листа читал. Опытный гад. Все продумал, все рассчитал. Время выбрал, место. Часто бывает, не ты выбираешь битву, а она тебя. Как будто в яйву слышал Серега голос старого рёриха. Но место для битвы воин выбирает сам. Скарпи – воин. И он выбрал. А для Сереги дух ревого выбора не осталось, так? Топором в живот или с улицы в спину – это не выбор. Это иллюзия выбора. Иллюзия – это когда видишь не настоящее, а настоящего не видишь. Скарпи ждал. Спокойный, обманчиво расслабленный. «Если есть иллюзия, значит, есть и то, что на самом деле». «Что?» За Серегиной спиной напряженно ждали Гридни. «Так же им страшно, как ему сейчас». Скарпий все продумал. Но он тоже рисковал. В бою всякое может случиться. Хитрый, как лис Нурман Скарпий. Хитрый и жадный. В чем твоя выгода здесь?» Почему тебе так нужно прикончить дерзкого варяга? Или это и впрямь дело не выгоды, а чести? Или твоя дружина перестала верить в твою удачу, и тебе срочно нужно восстановить авторитет, разделавшись тем, кто там в поле полюнул тебе в лицо? Тогда князь сказал нет, и ты повиновался. Честь и долг неразделимы. Сейчас князе нет. И ты, ага, а вот это уже похоже на правду. Серега поглядел на сомкнутый строй Нурманов. Как узнать, что творится в этих косматых головах под круглыми железными шлемами? Если я прав, подумал Духреев, то конфликт с вашим вожаком это наше личное дело. Если покончить со скорбителем, личное дело Скарпи. То привлекать дружину, чтобы восстановить личное достоинство, ха, самують оскорбление кровью обидчика, пролитой чужими руками, это по рамейски, а не по нормански. Если это твоя личная честь, изволи защищать ее лично, боярин Скарпи, и попробуй увильнуть. Что тогда скажут тебе твои гордые норманы? Серега оживился. Конечно, еще не факт, что ему удастся завалить Скарпи, но это уже шанс. Серьезный шанс. Черт. Слишком уж у Духарева все хорошо в последнее время. Когда все так хорошо, не хочется жизнью рисковать. А все-таки придется. Скарпи ждал. За спиной Духарева фыркнул чей-то конь. Издалека с пристани доносился гул толпы. со стороны перегородивших улочку норманских ширинг незвука замерли не шелохнуться до времени какие воины не без зависти подумал духовлев мне бы таких хотя чем мы хуже по крайней мере я точно сказал Серега перекинул ногу через спину пепла и соскочил на землю не поговорили мы с Карпием «Давай потолкуем, если не станешь за чужие спины прятаться, как раньше прятался за слово своего князя». Сергей отцепил от седлащит, надел на руку. Молчание. «Хитрый лист, Карпий! Но скажи что-нибудь! Отреагируй! Выдай себя!» «Неужели ты больше не боишься меня, Нурман?» — нагло осведомился Духарев. «Я ведь тот самый Сергей, который вашим ульфхеднарам голыми руками шеи сворачивает!» «Ты это девкам своим рассказывал бы», — спокойно произнес Скарпий. «Они бы тебе верили, пес варяжский!» Боярин мертвого князя повернулся к Духареву спиной и двинулся к своим. По ближнему строю Нурманов прошло нечто. Нешевеление, некое незримое напряжение. предшествующее действию. Духарев понял, что его время заканчивается. Сейчас Скарпий станет в общий строй, и железные челюсти нурманских шеренг сомкнутся и перемелют. — В девках ты точно разбираешься, — медленно проговорил Духарев в широкую спину Скарпий. — Должно тебя, древлянские девки, крепко скалками угостили. Если ты своего князя бросив сбежал позорно, а боярин Скарпи остановился на полушаге. Сергей как будто увидел, как напряглись мышцы Нурмана, как вздулись и окаменели подкольчужные бармитцы мускулы могучей шеи. Ты извини, боярин, сделан сочувствием проговорил Серега. Нет у меня скалки, чтобы тебя гонять. Что ж мне меч теперь морать и тебя? предателя. Он не знал, что так у них было в Искоростине-Древлянском. Но должно быть, было. Потому что Скарпи прыгнул, как бешеный пардус, разворачиваясь уже на лету, на лету выдергивая меч. Так стремительно, что даже предельно собранный дух Рефеели успел отразить удар. Но все же успел, И тут же сильным толчком щита отбросил Нурмана назад. Ага, удовлетворенно выдохнул Сергей. Вижу, ты и впрямь хочешь со мной поговорить на мужском языке, Скарпи Атлиссон. Я не против, только ты и я до самой смерти. Так, Нурман, так, хрипло подтвердил Скарпи. Ты и я поговорим. до самой смерти твоей смерти и мгновенно обуздал свой гнев, толкнувший его на первый яростный бросок. Теперь оба неторопливо двигались, выматривая, выжидая, пока противник даст возможность нанести удар. Сумеешь ли ты достать врага, зависит от твоего врага. Снова вспомнил себе Сереге старый рюрик. А вот сумеет ли враг достать тебя — это уже от тебя зависит. Мир перестал существовать для Духарева. Силуэты воинов, своих и чужих, окруживших поединщиков, потеряли четкость. Все, что осталось от большого мира, это сотня квадратных метров хорошо утоптанной земли и прикрывающийся поцарапанным щитом Нурман в выроненном шлеме. и пыльных кожаных штанах, заправленных в такие же пыльные сапоги, и невидимая упругая струна, натянутая между ними, соединившая их намертво в одно целое, так что ни один из них не мог и полшага сделать отдельно от другого. Все чувства куда-то ушли, осталось только немного азарта и ощущение некой великой игры, в которой они оба. Нурман и Варяг — равные партнеры, и которая невозможна без одного из них и неминуемо прервется, когда... Более опытный игрок Скарпи ухитрился-таки получить преимущество. Развернул дух революционно к солнцу. Но, как часто бывает, противник Нурмана сумел превратить оплошность в выигрыш. Кончик его меча поймал солнечный блик и послал его... Безобидный солнечный зайчик прямо в овальную глазную прорезь Нурманского шлема. Скарпий дернул головой, уклоняясь, а Серегин клинок прыгнул вперед и вниз, под Нурманский щит, целя в ногу Скарпий. Но опыт есть опыт. Тридцать лет войны, и воин хоть с завязанными глазами угадает, откуда последует удар. Щит Нурмана перехватил и отбросил меч варяга. Серега еле успел принять на собственный щит клинок Скарпи. Руку пронзила короткая боль. Опсеченный край щита, кусок дерева с медной оковкой ударился о стену. И новый удар, тоже принятый Сергеем на содрогнувшийся щит, еще удар. Духарев не успевал контратаковать. Скарпи полностью захватил инициативу. Его меч парчал в воздухе, как крыло бабочки, и сёк так быстро, словно топор плотника, прорубающего паз в опорном столбе. Но каждый молниеносный удар отзывался болью в руке и жалобным треском деревянной основы щита. Сергей тоже мог бы вот так изящно и стремительно, когда не рука ведет меч, а меч увлекает за собой руку. Но для этого... Нужно было перехватить правило поединка, на долю секунды сбить серебристое крыло норманного меча, крохотный миг, десятая доли секунды. Но Скарпи не давал противнику этого мига. Закаленная сталь кромсала Серегин щит. Левая рука Духарева почти анимела. Еще один удар, щит рассыплется и тогда. Серега все-таки сделал попытку встречной атаки. Скарпи легко. Играевич свел ее на нет, выиграв лишние полсекунды. Размахнулся длинно с доворотом. Превосходный норвежский клинок с шипением разорвал воздух, выходя на завершающий удар. После которого отсчета его противника останется куча бесполезной щепы. И хорошо, если только отсчета. Духорев уже чувствовал этот последний удар, неотвратимый и сокрушительный. Сергей ждал его и уже почти принял, но в самый последний момент, словно какая-то сила толкнула его вверх. Духорев подпрыгнул на добрый метр, это в полном доспехе. Воины, нурмыны и славяне дружно ахнули. когда меч Скарпи с яростным шипением пропорол воздух под ногами Духарева. Хитрый Нурман и не собирался доламывать щит. Хитрый Нурман. Он был куда более опытным бойцом, чем Серега. Более опытным и более умелым. Но удача изменила ему. Инерция собственного замаха развернула Скарпи боком к противнику. На какой-то миг Сергей словно завис в воздухе потрясающее зрелище. Затем булатный клинок сам провернулся в Серегиной кисти на обратный хват, и Сергей ударил сверху с прыжка, будто копьем повыше золотой змеи в кольчужный ворот Норманского панциря, вложив в удар не только свою немалую силу, но и сотни с четвертью килограммов облачённого в железо падающего тела. Брызнули в стороны лопнувшие кольчужные кольца, хрустнула кость, схлипнула живая плоть, распадаясь, разрываясь под напором стального жала в три пальца шириной. Духарев приземлился на спружинившие ноги, круглый щит соскользнул с руки Нурмана, прокатился по земле и упал, задребезжав металлом оковки. Нурман и варяг стояли напротив друг друга, глаза в глаза, пальцы духрева на запястье правой, оружные руки скарпи, а тот еще сирился вырваться, ударить, хотя сердце его было разорвано надвое булатным варяжским клинком. Светлые глаза Нурмана подернулись дымкой. Он открыл рот, сирил что-то сказать, но вместо слов изо рта хлынула кровь. Запятнав штаны и сапоги победителя, Духорев аккуратно, почти бережно опустил обмякшее тело на землю, поднатужившись, вытянул из раны меч, обтер его, вернул в ножны и только после этого поднял глаза на закаменевшую шеренгу Нурманов. И сразу не колеблясь свистом подозвал пепла, взял повод. И спокойно двинулся прямо на ощетинившиеся копья. И стена раступилась. Сергей прошел между Нурманами, ни на кого не глядя, неспешно, уверенно. И следом за ним вытек из западней весь десяток, один за другим, аккуратно обезжевая мертвые тела, не отнимая ладоней от оружия. Но обошлось. Победа Духрива. Его харизма стала щитом, который не просечь норманской секире. Потом, недели через две, большая часть этих норманнов придет к Духриву, не с местью, проситься под его руку, в его сотню. Но это будет позже. А сейчас все, кто видел последний бой с Карпи, просто почувствовали: произошло. нечто, что-то изменилось в мире, который уже не будет прежним. Словно до всех наконец дошло. Умер? Нет, не боярин Скарпи Атлиссон, верная шуица князя, а сам великий князь Киевский Игорь, сын Рюрика, умер. Что дальше?